Вдруг слова его прервались, и заиграла какая-то дурацкая песня. Это Олег переключил станцию. «Верни, пожалуйста», — попросила я. «Не хочу слушать эту чушь», — ответил он. «Верни». Олег взглянул на меня и, видимо, подумав, что я опять готовлюсь заистерить, вернул выступление отца Николая. Тот говорил вещи, которые мне очень хотелось слышать, что не все потеряно, что надо верить, надо бороться за своих малышей и быть уверенными, что даже если Господь заберет их не успевшими сделать вздох и некрещенными, это не значит, что их не ждут на небе. Крещение – это лишь обряд. Вера в наших душах, и мы, как матери, должны передавать ее своим детям. Он говорил, что мы погрязли в грехах и сиюминутных удовольствиях. И именно поэтому нам дано такое испытание. Но Он точно знает, что Спаситель явится, чтобы искупить эти грехи, как Он делал это прежде». И страшное испытание дано именно нашей стране, как последнему оплоту истинной православной веры. Отец Николай вновь упомянул, что наши попытки заменить истинное общение с Богом процедурами и обрядами не дают нам возможность узреть истинную Его волю. А сейчас Он хочет от нас смирения. Господь лучше нас знает, что нам нужно на самом деле. И если мы хотим выжить как нация, не утратить свою веру, то должны ждать его послания. Он укажет нам, что нужно». «Да хватит уже слушать эту чушь!» не выдержал Олег. «Он выключил радио. Сил больше нет. Я так в аварию попаду». «Но я...» «Хватит», — повторил он. «Доедем в тишине. Немного осталось». Я вздохнула, но спорить не стала. Олег никогда не был верующим человеком. Даже в пост мне приходилось готовить ему отдельную еду. И Алину он просил меня в церковь не водить. Хорошо, хоть согласился венчаться, а потом и дочь крестить. Мама всегда была против наших отношений. Она говорила, что лучше было бы найти человека православного. Но мать сама вышла замуж за человека, который был довольно равнодушен к религии. Отец практически не вмешивался в мое воспитание. Они прожили вместе долгую жизнь. Жаль, из детей у них была только я одна. Ещё несколько маминых беременностей закончились выкидышами. Её мечты о большой семье так и не воплотились в жизнь, как и мои. Иногда я думаю, что так хотела второго ребёнка, потому что надеялась, что всё станет лучше. Ведь нам было хорошо, когда я была беременна Алиной. Олег никогда не был таким заботливым, как в те времена». Он ночью вставал к ее кроватке и укачивал, когда у нее резались зубки, хотя самому с утра надо было идти на работу. Мне так хотелось вернуть это время. Тогда мы друг друга любили, так, по крайней мере, мне казалось. А сейчас... Я посмотрела на него, сидящего на водительском сидении, и поняла, что совершенно не знаю, что творится у него в голове. Мы были уже на грани развода два года назад, когда я узнала о его измене. Я ушла Со злости сама завела любовника. Он был лет на пять старше меня и врал, что разведён. Когда я узнала, что он женат, то сразу бросила его. Быть ничьей любовницей я не собиралась. Все свидания с сайтов знакомств оборачивались провалом. И я всё больше думала о том, что поспешила уйти от мужа. Алина страдала, очень хотела к отцу. Я злилась на неё за слёзы, на себя за то, что несчастлива в одиночестве, и на Олега, который меня предал. А он так старался меня вернуть, и я сдалась. Алина была счастлива, что мы помирились. Я смотрела на них и умилялась. Но когда я заговорила о втором малыше, он спрашивал, зачем. «У нас всё хорошо, Алина уже самостоятельная, мы можем больше времени уделять самим себе». Но самим себе в последнее время для него означало пить пиво с друзьями, ходить на футбол или играть в приставку. Когда он понял, что после той истории я больше не собираюсь уходить, его интерес снова пропал, и я поняла, что всё возвращается на круги своя. Я вновь должна бороться за его внимание. Но мне этого не хотелось. Мне хотелось занять чем-то свою жизнь. Алине я была уже не нужна. Я думала, что появится малыш, И моя жизнь вновь обретет смысл, а олег будет так же заботлив как прежде но как же я ошиблась если бы не страх перед тем что аборт непрощаемый грех я бы продолжила носить беременность я не могла себе ответить на этот вопрос с каждым поколением отходящим от деда священника в нашей семье вера становилась все меньше и меньше я и сама часто задавала себе вопрос много ли мне дает исповедь и причастие или я хожу туда по инерции. Да, с точки зрения религии даже предохраняться уже плохо, а это делают практически все пары. Но аборт! Это была какая-то грань, которую я не могла перейти, несмотря на все доводы рассудка. Мне очень нужно было, чтобы кто-то мог оправдать это решение, сказать, что это грехом не будет, или наоборот, доказать мне, что я должна выпить эту чашу страхов и боли до дна. Именно поэтому... Я очень ждала встречи с дедушкой. Гостей на дне рождения было немного. Приехали мои родители, двоюродный брат с сестрой со своими семьями. Дети у них уже были старше моей Алины, но не навестить бабушку они не могли. Муж у тёти Проси уже умер, и жила она вдвоем с отцом, моим дедушкой. С родителями я не виделась довольно давно. Они жили на другом конце Волжского, И добираться до них было очень долго. Какого-то особого доверия с ними у меня никогда не было. Общение до сих пор было формальным. Отец вообще всегда считал, что роль мужчины в семье – зарабатывать. И он с этим вполне прилично справлялся. А роль женщины – встречать его дома с тарелкой борща и не сильно донимать своими проблемами. Может быть, маме это и не очень нравилось, но она когда-то сделала свой выбор и представить себе не могла, что может что-то в своей жизни изменить. Меня, как единственную дочку, она всегда опекала, заботилась, приучала жить правильно и всячески избегала каких-либо разговоров по душам и о личной жизни. Самостоятельность я почувствовала лишь в институте, но никогда бы не обратилась к ней за советом по какой-то серьёзной проблеме. Для неё я всегда была маленькой хорошей девочкой. Даже когда я уходила от Олега после его измены, а мне было уже за тридцать, я обманывала её и не говорила, что хожу на свидание. Она бы и представить себе не могла, что в моей жизни были другие мужчины помимо мужа. В тот день я старалась застать деда одного, чтобы спокойно поговорить с ним. Он был уже очень стар, но до сих пор сохранял здравый рассудок. Я с детства любила проводить время у них с бабушкой в пригороде, где в начале девяностых служил дед. Приход там был богатый, с красивой старинной церковью. Дедушка много сил вложил в ее восстановление. В город они перебрались, когда мне было двенадцать. Деду предложили преподавать в православном университете. Он согласился и проработал там без малого двадцать лет. Но любимый приход не забывал. и по воскресеньям, и там вёл службы, пока сил хватало. Он был достаточно известным человеком в церковных кругах. Когда за столом уже ждали чая с десертом, я увидела, что дед ушёл к себе в комнату. Он до сих пор выглядел статным мужчиной. Годы не пригнули его высокую фигуру к земле. Волосы были седые, а глаза всё такие же ярко-голубые. Бороду последние годы он брил. Смеялся, что надоело она ему за годы служения. Выждав пару минут, я тоже вышла из общего зала с большим столом и пришмыгнула к нему. Я постучала. «Да-да, я тут», — послышалась из-за двери. «Дедушка, это я. Можно к тебе?» — сказала я, приоткрыв дверь. «Конечно, Маша, заходи. Я чуть прилег, но сейчас поднимусь». «Тебе помочь?» — спросила я, увидев, что он пытается присесть, опершись на подушку, на которой только что лежал. «Да, чуть-чуть», — улыбнулся он своей тёплой улыбкой, — «теперь вы мне подушки поправляете, а не я вам. Старость!» «Извини, что не дала тебе отдохнуть», — сказала я, присаживаясь на стол, стоящий возле кровати. «Да что ты! Мне, наоборот, приятно, что ты заглянула. Значит, ещё нужен кому-то». «Ну уж, не припедняйся», — улыбнулась я. «Тебе вон на каждый юбилей сколько поздравлений приходит. Со всей страны, да и из-за границы даже». Это все тщеславие. Понимаешь, что неважно все это. Подушки мне эти люди не поправят. Повисла небольшая пауза. Я не могла придумать, с чего начать разговор. Ты поговорить о чем-то хотела? Спросил дед. Да. Я тихо кивнула. Что-то случилось? Скорее должно случиться. Он внимательно посмотрел на меня. И в глазах что-то мелькнуло. Он понял. Он всегда был очень проницательным. У тебя ребеночек будет? — спросил дед. Я кивнула. Слезы подступили к глазам. Я не могла их сдержать. Подойди ко мне. Я встала со стула, на котором сидела, и подошла к его кровати. Голова сама упала на подушку рядом с ним. От него пахло старостью. Но это не было неприятно. Дедушка положил руку мне на голову. — Благослови меня. Я не знаю, что делать, — тихо попросила я. Он молчал и просто гладил меня по голове. Что ты можешь сделать? Я еще сильнее заплакала. Ты же знаешь, что происходит. Все мне говорят, что нужно делать обор, а я не хочу этого. Если ты не хочешь, то в чем тогда вопрос? Спокойно спросил он. Но ведь мне придется хоронить своего ребенка. Ты не одна такая. Две тысячи лет назад другая женщина с таким же именем хранила своего сына. И это было во благо для всего человечества. И она его любила. И она любила Бога и знала, для чего всё это нужно. Точнее, знала, что Бог это знает. И она верила Ему. «Но ведь я обычная женщина». И она тогда была обычной женщиной. Она не знала, что её ждёт, но она верила. «В тебе нет веры сейчас?» Голос деда звучал всё увереннее, так же, как на проповедях, что он произносил когда-то на службах. «Не знаю». «Мне кажется, что у меня ее недостаточно. Как можно сохранить веру, видя то, что происходит вокруг?» «Ты знаешь, что тут было в 43-м?» Он наклонился чуть ближе ко мне и как будто немного разволновался. Я был ребенком тогда. Отец на фронте, моя мать с нами тремя в городе, который был усеян трупами. Никто не верил, что мы выживем. Но она верила, и мы выжили. «Все! У тебя есть дочь, семья, ты не одна!» В то и дело, что одна. Я разрыдалась. Я не чувствую от них поддержки. И Олег, и Алина, они против меня. Они не верят. Значит, твоя вера должна быть сильней. Если ты сделаешь то, о чем думаешь, то не сможешь потом спокойно жить. Но ведь многие делают. Ты немногие. В голосе появилась твердость, которой сложно было ожидать от 80-летнего старика. Ты не сможешь. Ты сама себя разрушишь. И ты нужна и мужу, и дочери. Они навсегда для тебя останутся виновными в том, что ты совершишь этот поступок. Что для тебя самое страшное в беременности?» Я на секунду задумалась, но ответила. «Рожать, зная, что малыш умрет. Зачем через все это проходить? Ты боишься боли? Да нет, я уже рожала. Это все проходит. Я боюсь, что придется хоронить, держа на руках мертвого». думая о том, что если так случится, значит твой малыш сразу отправится на небо, не успев вкусить всей земной боли. Но он же будет некрещенным!» — дед усмехнулся. Я почувствовала, что сказала какую-то глупость. «Неужели ты думаешь, что это имеет значение? А разве нет? Как там было в божественной комедии у Данте «Первый круг ада для некрещенных младенцев»? «Я и забываю, что ты в институте изучала много литературы», — улыбнулся он уже мягче. «Но в данном случае лучше было бы почаще читать Библию». «Но разве это противоречит Библии?» «Маша, крещение — это таинство, обряд. Но про крещение младенцев в Библии не сказано ничего». Изначально крещение было актом веры и очищения от прежних грехов взрослого человека. Уже позже, по аналогии, с ветхозаветным обрезанием, как очищением от первородного греха, зачатие в Новом Завете, таким актом стало крещение. Как-то это непривычно от тебя слышать. Это же противоречит православию. Нет, совсем нет. Крещение младенцев нет ничего плохого. как это утверждают всякие сектанты, но это и не приводит некрещенных младенцев в ад. Я сегодня по радио про это же слушала. Пока мы ехали, ты слышал, наверное, про такого бывшего священника Николая Коломийцева? Он про это говорил, что крещение — лишь обряд. Дедушка рассмеялся. Помню, как мы с ним это в институте обсуждали. — В институте? — удивилась я. Конечно, это же мой студент бывший. Ничего себе, я и не знала. Да, один из тех, кто меня до сих пор с днём рождения поздравляет, письма присылает по электронной почте. Бывает даже иной раз и я ему пишу, когда его спорное выступление услышу. Он отвечает, не зазнался. Но его же раскольником называют. Да, называют, и это действительно так. «Но ты знаешь, сейчас, когда мне уже столько лет, и я столько в жизни видел, я не готов сказать, что он настолько уж не прав». Когда был коммунизм, служение в церкви было подвигом. Туда действительно шли люди, которые хотели нести веру и понимали, что мирских благ они не получат. Этот путь не вел к богатству и почестям. Но в 90-е все изменилось, и в церковь стали приходить другие люди с другими целями. Когда Николай после института уехал в Москву, он хотел многого. Наверное, не стоило ему в священник идти, уж скорее в политике. Слишком пытливый у него ум и слишком много амбиции. Это мешает служению. Но я точно помню, что он всегда был тверд в своей вере и хотел пробиться наверх, чтобы больше сделать для церкви и людей, изменить ее в лучшую сторону. Но не получилось. Церковь его вытолкнула. «Хорошо, что сейчас много возможностей проповедовать и без церковной поддержки. Вон сколько людей его в интернете смотрят». «Я слушала, как завороженная. Когда дед замолчал, мне, наконец, удалось произнести. Я и забываю иногда, что ты не просто мой дедушка, и что ты столько в жизни повидал. У меня была жизнь долгая, но очень непростая. Возможно, и твой малыш будет жить долго и еще дождется своих внуков. При этих словах дедушки к моим глазам подступили слезы. Он добавил, «А, возможно, он проживет короткую счастливую жизнь в твоем животе. Не лишай его хотя бы этого. Он там уже живой, и только Господь знает, сколько ему отмерено. Ты не вправе решать за него».